Дневник, запись номер 405 До тех пор в общей картине Ландура мятежники оставались неизвестным фрагментом. Теоретически легионеры находились на планете для того, чтобы в равной степени защищать как их интересы, так и интересы правительства. Однако пока мятежники себя никак не проявляли, если не считать выстрелов в космопорте. А насчет того, кто стрелял, можно было усомниться. Это положение дел никак не устраивало моего босса. И я понимал, что рано или поздно он решит оное положение изменить путем встречи с мятежниками лицом к лицу. А разгадка того, что происходило в парке Ландур, подсказала моему боссу решение. Стоит ли говорить о том, что подобный подход к решению проблемы я счел чересчур оптимистичным? Но разве я мог рассчитывать на то, что мой босс обратит хоть какое-то внимание на мои сомнения? «Так вот, значит, что они строят», — задумчиво проговорил Шут. Как только он понял, что именно нужно искать... Разбросать по парку микроскопические автоматические камеры труда не составило. Через некоторое время камеры были обнаружены и ликвидированы, но для начала снабдили Шутта весомым объемом видеоинформации разведывательного характера. Теперь капитан располагал всеми сведениями о гигантском аттракционе, возводимом на деньги правительства. — Просто удивительно, сэр, — сказал Бикер, заглядывая через плечо капитана. — Если вас интересует мое мнение, то я бы сказал, что затея попахивает Дон Кихотством. Но по-своему блестяще, — заметил Шут и откинулся на спинку кресла. — Если уж рассчитывать на привлечение значительных капиталов, необходимых для возрождения экономики планеты, то такой лунопарк — именно то, что надо. Похоже, это самое крупное предприятие такого типа, какое мне доводилось видеть». «Вам виднее, сэр», — осторожно заметил Бикер. «Дворецкий, надо сказать, отнесся к полученным сведениям гораздо более сдержанно, чем его работодатель». Мне же представляется крайне рискованным вложение всего национального капитала в один единственный проект. Как вы установили, сторонние инвесторы ландурранцев не интересуют. По крайней мере, в моем лице, кивнул Шут. И это очень плохо. Похоже, из своей истории они извлекли только один урок. Нельзя допускать... чтобы экономикой правил иностранный капитал. В результате все деньги вложены в один проект и притом в «Самая верная дорога к краху», — покачал головой Бикер. «Если этот проект постигнет неудача...» Он не договорил. Фразу за него закончил шут. «Если проект...» Постигнет неудача, то правительству конец. Он наклонился к столу и указал на снимки. Самое обидное, что сама по себе идея хороша. Еще бы чуть-чуть, и она могла бы помочь лондуранцам добиться того, о чем они мечтают. Еще бы чуть-чуть. Взгляд Шутта приобрел мечтательность. Бикер хорошо знал, что значит такой взгляд. Сэр, если вы придумываете, как бы вам в очередной раз выбросить деньги на ветер, то вам было бы лучше вернуться на Лорелею и сыграть в абанк в одном из казино Максины Пруит. Получится не так быстро и не так обидно. Шут усмехнулся. Вычислил меня, Бикер, да? Но ты послушай. Единственная ошибка в деятельности правительства состоит в том, что они делают ставку на этот парк, как на источник доходов для возрождения экономики. А больше ни у кого на планете нет ни денег, ни ноу-хау для того, чтобы это стало реальностью». «Ни у кого, кроме вас», — сказал Бикер. Лицо его окаменело. «Ни у кого, кроме меня». Не стал спорить Шут и улыбнулся самой самодовольной из всех самодовольных улыбок. — Вас, сэр, направили сюда для того, чтобы вы не дали местным жителям убивать друг друга, а не для того, чтобы вы пытались совершить здесь экономическое чудо, — заметил Бикер. — А они здесь друг друга не убивают. Следовательно, мои действия оправданы. Они друг друга не убивают с тех самых пор, как война закончилась, напомнил капитану Бикер. А вот вас точно кто-то намеревался убить. Но этого пока никто не доказал, возразил шут. Власти жаждут, чтобы я поверил в то, что эту стрельбу учинили мятежники. Надеются. что я отправлю моих людей расправиться с их противниками. А я вполне склонен допустить, что полковник Мейз мог поручить кому-то из своих подчиненных пару раз пальнуть в меня. «Да, но это вовсе не значит, что мятежники не желают вам зла», — урезонил его Бикер. «Ведь они наверняка знают о том, что это вы отдали приказ об обстреле мирных переговоров. — Да, и, полагаю, рано или поздно мне придется встретиться с этим печальным эпизодом моего прошлого, — вздохнул Шут. — Ну, ты же помнишь, жертв не было, и лучше было бы мне поскорее разделаться с этой проблемой, чем вечно прятаться от нее. — А скажи. ведь не дурная мысль верно интересно где у этих мятежников главная база битер ахнул сэр мало вам деньги на ветер шберять так вы еще решили из с жизнью расстаться это уж ни в какие ворота не лезет ну будет тебе бикер что ты разволновался так шут встал и заходил по комнате. Такое поведение неопровержимо свидетельствовало о том, что мозги работают на предельных оборотах. Мы здесь не для того, чтобы работать на нынешнее правительство, как бы ему этого не хотелось. Полученный мной приказ гласит, что я обязан оказывать помощь и поддержку всему населению. Стало быть, и мятежникам тоже. если они не откажутся воспользоваться моим благородным предложением. — Значит, вы хотите самолично предложить им накинуть петлю вам на шею? — кивнул Бикер. — Сэр, не ждите, что я стану стоять в стороне и смотреть, как вы это делаете? — Безусловно, не станешь, — спокойно кивнул Шут. — Я собирался прихватить тебя с собой. когда соберусь навстречу с мятежниками, тебя и еще капеллана. — Что? — Бикер выпучил глаза. — А от капеллана-то тут какой может быть прок? Шут развел руками. — Ну, он такой миролюбивый. А кто еще может стать лучшим символом моих мирных намерений? Ну, а ты? Ты уж точно не вояка. и от тебя не исходит никакой угрозы. Если все, что мы знаем о мятежниках, правда, то ни тебе, ни препу ровным счетом ничего не угрожает. К тому же вы оба сможете послужить гарантами моей безопасности. Даже если мятежники примутся высказывать мне свои претензии, вряд ли они осмелятся хоть пальцем меня тронуть в присутствии двоих, Ни в чем не повинных свидетелей. «Что ж, очень хорошо, сэр. Как я вижу, вы уже все решили?» Кивнул Бикер и поднялся со стула. «Видимо, мне пора собираться в дорогу. Когда вы намерены тронуться? Надеюсь, вы хотя бы офицеров оповестите о своем решении. Быть может, они могли бы, как люди военные...» Вам дать какие-то компетентные советы. Шут покачал головой. Они мне наверняка посоветуют взять с собой отряд до зубов вооруженных легионеров. А как раз этого-то делать никак нельзя. Моя миссия должна остаться в секрете. Я познакомился с местным юношей, у которого двоюродный брат в лагере мятежников. и он уверяет меня в том, что знает дорогу туда. Если мы не хотим терять драгоценного времени, нам следует как можно скорее трогаться в путь». «Как пожелаете, сэр», — смиренно ответствовал Бикер. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях». «Еще как отдаю!» — воскликнул Шут. Я намерен спасти целую планету. Разве не ради этого мы оказались здесь?»